голова третья «Я Изабелла Эвелина Элеонора Бенедетти требую, чтобы мой багаж немедленно погрузили в самолет!» Визжала Лолька так, что крик дрелью впивался в мозг, а униматься она не собиралась. «Я и так взяла лишь самое необходимое. Как вы смеете не слушаться благородную леди из древнего итальянского дома?» Звучало грозно, но, к сожалению, судя по скучающему выражению лица офицера в лётной форме, на него драма не произвела абсолютно никакого впечатления. Скорее наоборот, он уставился на визжащую девчонку со смесью брезгливости и ехидства во взгляде, а потом плюнул на бетон и выдал вердикт. «Вы там со своими тараканами быстрее разбираетесь. то не успеет сесть, останется на земле. А не успеете труселя загрузить, и без них останетесь. У нас окно взлёта не резиновое». после чего развернулся и вышел, не реагируя на крики за спиной. «Во, Алка даёт!» — усмехнулась Дара. «Совсем у девки крышу сорвало, как её итальянцы признали своей». «У какой Алки?» — переспросил я. Но при том, что концерт по заявкам уже надоел, не мог не поинтересоваться. «Это пигалица?» «На самом деле она Алла Федотова», — закончила Таня, как всегда бывшая в курсе всех событий. «Родом из обычной семьи». Инициировалась в 10 лет, получив дар объект ведунья. Смешанный класс — это когда источником знаний является какой-то предмет. У неё магический гримуар, с помощью которого кастуются заклинания. Даже такое есть? Восхитился я разнообразием даров. Везёт некоторым. Ещё и не такое бывает, — пожала плечами Тарасова. Но в целом да, али сильно повезло. Дар оказался очень могущественным, но, к сожалению или к счастью, дом Бенедетти базировался только в Италии. «Однако глава его самолично прилетел и признал девчонку одной из них. Понятно, что наши власти выпустить столь сильного одаренного не могли, так что Алла стала главой ветви дома в России». «О как!» — удивился я. «А я считал, что Гончаров один такой». «Так и есть», — кивнула Таня. Аллу от управления отстранили. Из Италии прислали специального представителя, чтобы тренировать ее и управлять отделением дома до ее совершеннолетия. Правда, после достижения 21 года Изабелла должна будет выйти замуж за третьего наследника. Тому сейчас около 30, и вроде он гей. Короче, такая себе перспектива. Так что завидовать там нечему». Я молча кивнул. Чего и следовало ожидать. У девчонки рвет крышу не просто так, а из-за протеста. Вон удары то же самое. Только одна ударилась в театральную аристократичность, а вторая в демонстративный андеграунд. Кстати, сначала нашего общения бурятка заметно успокоилась. Нет, пирсинг не сняла, да и прическа так осталась в стиле «Я упала с сеновала, тормозила головой». Но, как минимум, речь стала заметно понятней. Поначалу я не всегда её понимал, а сейчас норм. Разве что иногда проскальзывает, но терпимо. «Не спи!» — ткнулся мне в плечо крепкий кулак лучницы. «Вон посадку объявили уже». Я подхватил сумку и направился к выходу мимо грустной Изабеллы Эвелины Элеонора Бенедетти, перебирающей чемоданы и с невыразимо кислой миной на моське, откидывающей их в сторону. Было видно, что это даётся девчонке нелегко, но помогать никто не спешил. У большинства молодых богоборцев с собой была максимум одна большая сумка, разве что девчонки несли по две, но им и надо больше. Однако больше никто не устроил такой перформанс. «Плюньте того, кто скажет, что летать военно-транспортной авиации это весело. Военные прежде всего заботятся об эффективности, а не об удобствах. Так что кресла были узкими и жёсткими. В них даже я с трудом помещался. Не говоря о более крупных ребятах. А с нами летело двое богатырей, у которых предплечье было толщиной с мою ногу. Они, кстати, так и не смогли втиснуться на сидушки и летели в проходе, устроившись прямо на сумках. И это, считай, нам ещё повезло». Начальство расщедрилось на старенький Ан-26-100, иначе в таком положении оказались бы мы все. А так долетели с относительным комфортом, благо это заняло всего пару часов, а не целые сутки. Но, как оказалось, наши приключения только начинались. Точнее, я, как деревенский, спокойно отнесся к присланным за нами Уралам, тем более, что они были с тентами и даже не дырявыми, так что ехать можно было с относительным комфортом, несмотря на достаточно нетеплую погоду. Зато для большинства молодых богоборцев, особенно новичков, такой транспорт стал настоящим шоком. «Я туда не полезу!» Снова заистерила Алла Изабелла, которая и правда ростом была чуть выше колеса грузовика. «Мало того, что отобрали все мои вещи, так еще предлагаете трястись в кузове словно мусору? Не бывать этому!» Вторая часть марлезонского балета началась сразу по приезде, когда до девчонки дошло, что нас привезли не в Европу или хотя бы в какой-нибудь крупный город России, а в забытую всеми богами и духами Тыву, где не было ровным счетом ничего. Даже аэропорт, который оказался размером с небольшой магазинчик, сверкая недавним ремонтом, выглядел так, словно его построили еще при Чингисхане. Для мнившей себя итальянской аристократкой Лольке это был удар ниже пояса. Особенно, когда она увидела, на чём мы должны дальше ехать. Истерику Лолька закатила классическую, с криком, визгом, топанем ногами, разве что на полу не валялась. Однако на сопровождающего офицера это не произвело никакого впечатления. Он уперся, как тот олень во время гона, рогами в землю, и чихать хотел и на Изабеллу Бенедетти, и на Аллу федотова в равной степени. Хотя, положа руку на сердце, в чём-то я понимал мелкую. Она была выше колеса Урала лишь на десяток-другой сантиметров и в жизни не ездила на таких машинах, однако слушать её крики уже достало. «Значит так! Отставить клевать мозг!» прокричал командир, которому всё надоело, и ткнул пальцем в ближайшую пару ребят. «Вы двое! Значит, взять эту мелочь и закинуть в кузов! Бегом марш! Остальные по машинам! Старшина, пересчитай всех по головам, чтобы никого не забыли!» «Есть!» отозвался немолодой военный, выпрыгнувший из машины. «Молодежь, стройся! Давай, давай, шустрее! Будете тележиться, ужин пропустите!» Это оказалось решающим для большинства. Все же обедали мы еще в Новосибирске, а время уже было к вечеру. Так что не прошло и пяти минут, как толпа богоборцев образовала хлипкую шеренгу. Кривую, косую, не по росту, но все-таки шеренгу. А все благодаря вечно голодным желудкам молодых одаренных, Тренировки и выезда на задание отнимали массу сил, так что даже девчонки жрали, как молодые кобылки. Хотя, казалось бы, куда. Вон на Мико без слез не взглянешь. Про Лольку я вообще молчу. «Да, построились, как бык поссал!» Не стал выбирать выражений старшина, но все же сдержал себя. «Значит так, на! Слева направо грузимся в машины, на каждую по двадцать человек, то бишь четыре команды!» Садимся на лавке, багаж в проход перед собой. До полной остановки с места не вставать. Из машины не высовываться. Кто вылетит и сломает шею, сборы проходить не будет. Первый пошел. Чего встал, как столб, я сказал, пошел. Парень, стоявший первым, вздрогнул и довольно неуклюже полез в кузов. Даже несмотря на то, что борт был откинут, это у него получилось не с первого раза, а лишь когда один из солдат, стоявших рядом, весьма невежливо подтолкнул его под зад. В честь одаренных надо сказать, что у остальных с погрузкой таких проблем не возникло, что ребята, что девчата взлетали в Урал с легкостью горных козочек, а самых физически слабых ведунов страховали товарищи из команды. Так получилось, что мы встали в середине строя и оказались последними, кто грузился в первую машину. Я рваться вперёд не стал, пропустил Катерину, легко заскочившую в кузов, даже не обратив внимания на вес сумки. Удары с Тани тоже проблем не возникло, но багаж я отобрал, чтобы подать позже. А Мико просто и без затей подхватил подмышки и подал девчонкам, легко поймавшим японку и усадившим на лавку. Закинуть оставшиеся сумки проблем не составило, а уж залезть в грузовик я мог даже закрытыми глазами и пьяной. Так что, заскочив, занял ближнее к выходу место, заодно по привычке прикрыв своих красавиц. а то мало ли. Последними загрузились солдаты, предварительно закрывшие борт и устроившиеся у самого края. Видимо, начальство совершенно справедливо не доверяло вроде и взрослым уже, но совершенно безбашенным одаренным, ожидая от них самых невероятных выходок. И я их прекрасно понимал. Не прошло и десяти минут, как машина завелась, а затем тронулась, пристроившись за командирским УАЗиком. Да, старый добрый козёл, несмотря на годы, всё так же бодренько скакал по дорогам и весям родной страны, несмотря на все попытки его заменить. Разве что другим номером обзавёлся и гордым прозвищем «Хантер». Хотя какой там охотник? Козёл, он и есть козёл, как его ни обзывай. Зато безотказный, проходимость такая, что любой джип обзавидуется. А здесь это было немаловажно, поскольку в любой глуши нашей необъятной родины вместо дорог направления Утрирую, конечно, но не сильно. Мне ли не знать, как укатанная и щедро посыпанная щебнем грунтовка после пары дождей превращается в жуткое месиво, пробраться через которое без трактора просто нереально сложно. А уж по весне, когда всё активно тает, так и вовсе передвигаться желательно на гусеничном тягаче, чтобы наверняка не застрять. Хотя были у нас умельцы, умудряющиеся и того засадить по самое «не балуйся», но всё же в ряму, на торфяниках или лабзе. Справедливость моих слов подтвердилась буквально через несколько минут, когда асфальтированная трасса вдруг превратилась в кучу грязи, через которую машины шли с большим трудом. К счастью, надолго это не затянулось, да и рядом оказалось множество дорожной техники, вокруг которой суетились люди. «Сель», — объяснил мне один из солдат, — «пару дней назад нас тряхнуло, плюс дожди, вот грязь с горы сошла». «Часто у вас тут такое? Мне стало интересно, потому что у нас в Сибири таких проблем не бывает». «Не», — отмахнулся воин, — «горы старые, так что если раз год тряхнёт слегка, и то много, ты лучше скажи, девки у вас что, тоже воюют? Или так, для разных надобностей? Есть такие? Познакомишь?» «Как тебе сказать?» Я взглянул в блестящее от возбуждения сальные глаза солдата и решил пожалеть дурака. «Хочешь совет?» И, видя, как военный вспыхнул предвкушением, жестоко его обломал. «Увидишь одну из них рядом? Беги!» «Целее будешь. Эти девки, они как паучихи. Сожрут тебя, и ещё повезёт, если после спаривания, а не до. Но, скорее всего, это будет задолго до. Причём ты сам не поймёшь, как на это согласишься». «Мля, не хочешь делиться, так и скажи». Солдат сплюнул от досады. «Ну да, вы-то аристократы. Куда нам с голой сракой до вас?» «А это здесь при искренне удивился я. «Я сам из деревни. Богоборцем стал меньше года назад». И живу сам по себе, без клана или дома. Но дело не в том, кто я или ты, а в том, кто они. Девчонки тут очень непростые, половина уже помолвлена. А у второй головняков столько, что проще повеситься во избежание, так сказать, прежде чем до тебя ее родня доберется. С обычными замутить гораздо проще и безопаснее. Да, бабы есть бабы, презрительно отмахнулся боец. Ей по ушам проехал, про цветочки звездочки рассказал. А она тебя за орешки хватит раз! и ты всю оставшуюся жизнь поёшь фальцетом. Закончил я за него. Просто потому, что чует ложь. И даже если тебе повезёт и убедишь в серьёзности намерений, потом всю жизнь будешь бояться лишний раз выпить или на другую бабу посмотреть, потому что узнает же. «Мля, они что, все такие?» — испугался солдат. «На**ер надо с такой жить! Не, я лучше он с местными замучу, хотя с ними та ещё жопа». «Что, жениться заставляют?» — заинтересовался я. — Не, с этим-то всё нормально, — отмахнулся боец. — Тут нравы простые, а иногда даже слишком. Тувинцы как подопьют, у них первобытные инстинкты просыпаются. Мужики сразу за нож хватаются, а бабы ноги раздвигают. А вот если ты её не эта самая, то и она уже может за тесак взяться. — Так в чём проблема? — я рассмеялся. — Тебе ж того и надо. — Да страшные они, — сокрушённо вздохнул солдат. — Я-то сам из-под Вологды. А тут все дети степей, блин. Ну и родня может люлей навешать. Вот ты попал, жизнерадостно заржал я. И там и там засада. Ну, терпи, казак, атаманом станешь. Да пошёл ты, огрызнулся тот, но так, чисто для порядка. Ладно, он уже приедем скоро. И ты это, если что надо будет, мне мои книги, меня Серым зовут. Вторая рота тут меня все знают. Самогон там, курево, тушняк, сгущёнка даже. У меня на складе кореш работает, так что достану недорого. Договорились. Я хлопнул солдата по руке. Тушняк из ГУХа — это дело хорошее, всегда пригодится. Не прошло и десяти минут, как мы действительно въехали в ворота части. Выпрыгнуть из машины было куда проще, чем в неё погрузиться, тут даже Изабелла справилась сама. Правда, чемодан её пришлось вытаскивать товарищем из команды. А то саму малявку он бы просто прибил, если бы упал сверху. Но мне это было уже по барабану. Гораздо интереснее оказалось посмотреть, куда мы попали. Хотя, если честно, смотреть тут было особо не на что. Большой пустынный плац, расчерченный какими-то квадратами, примыкал к двум трёхэтажным казармам унылого вида. С третьей стороны его ограничивали трибуна и стенды с реечными плакатницами, на которых висели обёрнутые в полиэтилен распечатки, выполненные, скорее всего, на большом принтере. В центре находилась какая-то схема, но как следует её разглядеть, я не сумел. А вот музыку, что играла и расслышал хорошо, ну, насколько это возможно, из-за убитого динамика колокола. и Изрядно удивился. Я-то ждал чего-нибудь типа прощания славянки, а оказалась модная современная певичка, исполнившая каверно известную песню погибшего рок-музыканда. И только через пару секунд до меня дошло, что эта мелодия использовалась в фильме про войну. Неожиданный выбор, надо сказать. Но в целом логика мне была понятна, а уж когда следующий врубили песню про коня, с которым мы идём, все вопросы отпали. К счастью, нас не слишком долго мариновали патриотическими песнями. С трудом построив прибывших в две шеренги, старшина и сопровождающий офицер замерли во главе, а на трибуну поднялся военный с погонами полковника. Народ притих, понимая, что сейчас, наверное, скажут что-то важное. Ну и слегка приуныл, потому что, как показывает практика, такой случается редко, а в основном все начальники занимаются словоблудием и самолюбованием. «Здравствуйте, товарищи!» — проголосил полковник. Микрофона у него не было, но он был и не нужен, потому как командирский рык слышали, кажется, даже в ближайшей деревне. «Поздравляю вас с участием в военных сборах! Наша задача за следующие две недели сделать из вас подобие защитников Родины!» «Ура!» Разнобой поддержали мы, на что старшина с офицером разразились целой серии матерных обещаний сделать с теми, кто не заткнется, разные непотребства. Хм, сделал вид, что не заметил командир части. «Значит так, первые три дня у вас, кроме физической подготовки, будут лекции и теоретические занятия по уставу вооруженных сил, после чего приступим к практике». «Здесь вам предстоит огневая подготовка, в ходе которой научим вас не только стрелять, но и обслуживать оружие и метать гранаты. Сразу говорю, боевые никто не даст. Не хватало вас домой в цинковых гробах отправлять». Ну вот, пригорюнились обрадовавшиеся было богоборцы. «Отставить!» Рявкнул полковник так, что ворона, летящая по своим делам, резко передумала и упала на землю, замерев по стойке смирно. «Общие сведения о месте проведения занятий можете узнать со стенда за моей спиной. Рекомендую сфотографировать. Телефоны мы у вас забирать не будем, так как это служебный инструмент. Но если кого увижу трендящим в учебное время, заставлю растоптать на плацу, а обломки похоронить под траурную музыку». Народ проникся, но не слишком. Даже те, кто уже бывал на сборах, как-то слишком скептично хмыкнули. Я их понимал. За две недели задрюкать будет тяжеловато, а что-то более серьезное ему вряд ли позволят сделать. Вот куратор по возвращении душу вынет. Это факт». «И главное, техника безопасности у нас простая», продолжил командир. «Делать то, что скажут, и не делать, чего не скажут. Если караул командует стоять, замри не шевелись. Если сержант орёт ложись, не надо переспрашивать с тобой, что ли». Девушки, это вас отдельно касается. В армии четкое выполнение приказа – залог долгой и здоровой жизни. Так что слушай мою команду. Сейчас в столовую на ужин, а после на пункт приема личного состава. Получайте форму и постельное белье. И чтоб завтра выглядели как люди, а не стая попугаев. Понятно? Нале! Фу! Столовую шагом Марш!